18 сентября 1973-го. Это все еще одна из самых прекрасных долин. Она со всех сторон окружена холмами, покрыта апельсиновыми рощами. Много лет назад среди деревьев и фруктовых садов было лишь несколько домов, но теперь их стало много больше. Дороги теперь шире, движение транспорта возросло, прибавилось шума, особенно в западной части долины. но холмы и высокие пики все те же, они не тронуты человеком. В горы ведет множество тропинок, и можно бесконечно взбираться по ним. Там встречаются медведи, гремучие змеи, олени, а однажды встретилась рысь. Рысь оказалась впереди, она спускалась по узкой тропе, мурлыкая, терлась о скалы и стволы невысоких деревьев. Из глубокого ущелья дул слабый ветер. Поэтому крысе можно было подойти совсем близко. Она поистине наслаждалась собой, радуясь своему миру. Ее короткий хвост торчал к верху, заостренные уши выпрямились вперед, ее желтовато коричневая шерсть была блестящей и гладкой. Рысь совершенно не подозревала, что кто то следовал за ней на расстоянии около двадцати футов. Мы спускались по тропе друг за другом почти целую милю. И ни один из нас не издал ни малейшего звука. Это было по-настоящему красивое животное, легкое как тень и грациозное. Перед нами бежал ручей, и не желая испугать зверя при подходе к ручью, человек прошептал доброе приветствие. Рысь, даже не оглянувшись, это было бы пустой тратой времени, с быстротой молнии исчезла из виду. Все же мы были друзьями довольно значительное время. Долина полна благоухания от цветов апельсиновых деревьев, почти одурманивающего, особенно ранним утром и вечерние часы. Этот аромат наполнял комнату, долину и каждый уголок этой местности, и благословение бога цветов веяло над этой долиной. Летом здесь бывало очень жарко, и это придавало долине какие-то особые черты. Когда ты приезжал сюда много лет назад, здесь была изумительная атмосфера. В меньшей степени она все еще здесь. Люди портят ее, как портят они почему-то большинство вещей. Все будет, как и бывало. Цветок может увянуть и погибнуть, но он вернется снова в своей прежней прелести. Задавались ли вы когда-нибудь вопросом, почему люди сбиваются со истинного пути? становятся испорченными, недостойными в своем поведении, агрессивными, несдержанными и коварными. Неправильно обвинять окружение, культуру или родителей. Мы хотим возложить ответственность за это вырождение на других или на какое-то событие. Находить объяснения и причины – это легкий выход. Древние индусы называли это кармой. Вы поженаете то, что посеяли. Психологи заявляют, что проблема зависит от родителей. То, что высказывают так называемые религиозные люди, основано на их догме или веровании, но вопрос все еще остается. В то же время существуют другие люди, родившиеся великодушными, добрыми, ответственными. Их не изменяет окружение и любое внешнее давление. Они остаются такими же, несмотря ни на что. Почему? Объяснение, какое бы оно ни было, имеет мало значения. Всякие объяснения – это бегство, уклонение от реальности того, что есть, единственного, что имеет значение. То, что есть, может быть полностью преобразовано с помощью той энергии, которая растрачивается на объяснения и поиск причин. Любовь вне времени, вне анализа, сожалений и взаимных упреков. Любовь пребывает, когда нет жажды денег, положения и хитрого обмана самого себя.